книга 2 замок мод глава 1 дик задает вопросы замок мод стоял недалеко от лесной дороги это было красное каменное прямоугольное здание по углам которого возвышались крутые башни с бойницами и зубцами внутри замка находился узкий двор Через ров, имевший футов 12 в ширину, был перекинут подъемный мост. Вода втекала в ров по канаве, соединявшей его с лесным прудом. Канава на всем своем протяжении находилась под защитой двух южных башен. Обороняться в таком замке было удобно. Немного портили дело два высоких ветвистых дерева невдалеке, которые почему-то забыли срубить. Забравшись на них, Неприятельские стрелки могли угрожать защитникам замка. Во дворе Дик застал нескольких воинов, из гарнизона, готовившихся к защите и угрюмо рассуждавших о том, удастся ли им удержать замок. Кто изготовлял стрелы, кто точил мечи, давно уже не бывшие в деле, все они с сомнением покачивали головой. Из всего отряда сэра Даниэла Только двенадцати воинам удалось уйти живыми с поля битвы, пройти через лес и явиться в замок мод. Но и из них трое были тяжело ранены. Двое в битве при Райзингеме во время беспорядочного бегства, а один в лесу, молодцами Джоном Щу за всех. Вместе с воинами из гарнизона, с Хэтчем, с сэром Дэниелом и молодым Шелтоном, В замке находилось 22 человека, способных сражаться. Можно было ожидать, что со временем явится еще кто-нибудь. Опасность, следовательно, заключалась не в малочисленности отряда. Черные стрелы – вот чего боялись защитники замка. Меньше всего опасались они снова явных врагов-сторонников Йорка. Они утешались мысли, что все переменится как любили говорить в то смутное время, и что беда, быть может, и минует их. Зато перед своими лесными соседями они трепетали. Жители окрестных деревень ненавидели не только сэра Даниэла. Его воины, пользуясь своей безнаказанностью, тоже обижали и притесняли всех. Жестокие приказания сэра Даниэла жестоко исполнялись его подручными, и каждый из воинов – Собравшихся во дворе замка, совершил немало насилий и преступлений. А теперь, благодаря превратностям войны, сэр Дэниел уже не мог защитить своих приверженцев. Теперь, после битвы, которая длилась всего несколько часов, и в которой многие из них даже не принимали участие, Они стали маленькой кучкой, находящихся вне закона государственных преступников, осажденных в жалкой крепости и предоставленных справедливому гневу своих жертв. К тому же в грозных напоминаниях о том, что их ожидает, недостатка не было. В течение вечера и ночи к воротам с громким ржанием прискакали семь испуганных лошадей без всадников. Двое из них принадлежали воинам отряда Селдена, опять тем, кого сэр Дэниел водил в бой. Перед рассветом корву, шатаясь, подошел копьеносец, пронзенный тремя стрелами. Едва его внесли в замок, как он испустил дух. Из его предсмертного лепета явствовало, что ни один человек из довольно многочисленного отряда, к которому он принадлежал, не уцелел. Даже загорелое лицо Хэтча побледнело от тревоги. Когда Дик рассказал ему о судьбе Селдена, он упал на каменную скамью и зарыдал. Воины, сидевшие на табурятках и ступеньках в солнечном углу двора, поглядели на него с удивлением и беспокойством. Но ни один не отважился спросить его, от чего он плачет. «Помните...» — Мастер Шелтон, что я вам говорил? — сказал, наконец, Хэтч. — Я говорил, что все мы будем убиты. селден был молочина, и я любил его как брата. Его убили вторым. Ну что же, мы все отправимся вслед за ним. Как сказано в том подлом стишке про черные стрелы, они без промаха летят и никого не пощадят. Так кажется. Ну что ж... Эппель-Ярд, Селден, Смит и старый Гемфри уже убиты. А в замке лежит бедный Джон Картер и призывает грешник-священника. Дик прислушался. Он стоял неподалеку от низенького оконца, из которого доносились стоны и причитания. «Он лежит здесь?» — спросил Дик. «Да, в комнате второго привратника», — ответил Хэтч. У него уже душа рвется вон, и мы не могли втащить его дальше. При каждом нашем шаге он думал, что умирает, но сейчас, мне кажется, он испытывает только душевные муки. Он все зовет священника, а сэр Оливер почему-то до сих пор не подошел к нему. Ему придется долго исповедоваться, а бедняга Эпельярд и бедняга Селден умерли без исповеди». Дик наклонился и заглянул в окно. В маленькой низкой комнатушке было темно, но все же ему удалось разглядеть старого солдата, стонавшего на соломенной подстилке. «Картер, бедный друг, как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «Мастер Шалтон», — ответил тот взволнованным шепотом, — «ради всего святого, приведите священника!» Увы! мне пришел конец. Мне очень плохо. Рана моя смертельна. Окажите мне последнюю услугу. Приведите священника. Ничего другого вы уже не можете для меня сделать. Ради спасения моей души, поторопитесь. Заклинаю вас, как благородного человека. У меня на совести преступление, которое ввергнет меня в ад. Картер застонал. И Дик услышал, как он то ли от боли, то ли от страха заскрежетал зубами. В эту минуту во двор вышел сэр Даниэл. В руке он держал письмо. «Ребята», — сказал он, — «мы разбиты в пух. Разве мы отрицаем это?» «Нет, мы не отрицаем. Но мы постараемся как можно скорее снова сесть в седло. Старый Гарри Шестой потерпел крушение. Ну что ж, мы умываем руки». Среди приверженцев герцога Йорка у меня есть добрый друг. Его зовут Лорд Уэнслидейл. Я написал этому моему другу письмо. Я прошу у него покровительства и обещаю полностью искупить прошлое и быть лояльным в будущем. Не сомневаюсь, что он отнесется к моей просьбе благосклонно. Но просьба без даров все равно, что песня без музыки. И я пообещал ему, ребята, множество всякого добра. Я не поскупился на обещание. Что же нам теперь не хватает? Не буду обманывать вас. Нам не хватает очень важного. Нам не хватает гонца, чтобы доставить письмо. Леса, как вам известно, кишат нашими недоброжелателями. А нужно спешить. Но без осторожности и хитрости ничего не выйдет. «Кто из вас возьмется доставить это письмо лорду Уэнслидэлу и привести мне ответ?» Сразу же поднялся один из воинов. «Я, если позволите, — сказал он, — я готов рискнуть своей шкурой». «Нет, дикий лучник, — не позволю, — ответил рыцарь. — Ты хитер, но неповоротлив. Ты бегаешь хуже всех». Но тогда я, сэр Даниэл!» — крикнул другой. «Только не ты!» — сказал рыцарь. «Ты бегаешь быстро, а думаешь медленно. Ты сразу угодишь в лагерь к Джону Мщу за всех. Вы оба храбрецы, и я благодарю вас, но оба вы не годитесь». Тогда вызвался сам Хэтч, но и он получил отказ. «Ты мне нужен здесь, добрый Беннет. Ты моя правая рука». — ответил ему рыцарь. Наконец, из многих желающих сэр Дэниел выбрал одного и дал ему письмо. «Мы все зависим от твоего проворства и ума», — сказал он ему. «Принеси мне хороший ответ, и через три недели я очищу мой лес от этих дерзких бродяг. Но помни, Торг Мортон, дело нелегкое». Ты выйдешь из замка ночью и поползешь, словно лисица. Уж и не знаю, как ты переправишься через стил. Они держат в своих руках и мост, и перевоз. — Я умею плавать, — сказал Торг Мортон. — Не бойтесь, я доберусь благополучно. — Ступай в кладовую, друг, — ответил сэр Даниэл. — И сначала поплавай в темном эле. С этими словами он повернулся и ушел обратно. «У сэра Даниэла мудрый язык», — сказал Хэтч Дику. «Другой на его месте стал бы врать, а он всегда говорит своим воинам всю правду. Вот, — говорит, — какие нам грозят опасности, вот, — какие нам предстоят трудности, и еще шутит при этом. Клянусь святой Варварой, он прирожденный полководец. Каждого умеет приободрить, Посмотрите, как все принялись за дело. Это восхваление сэра Дэниела навело Дика на одну мысль. «Беннет», — спросил он, — «как умер мой отец?» «Не спрашивай меня об этом», — ответил Хэтч. «Я ничего о его смерти не знаю и не хочу болтать по-пустому, мастер Дик». Человек должен говорить только о том, что касается его собственных дел, а не о том, что он слышал от других. Спросите сэра Оливера, или, если хотите, Картера, но только не меня». И Хэтч отправился проверять часовых, оставив Дика в глубоком раздумье. «Почему он не захотел мне ответить?» — думал мальчик. «Почему он назвал Картера?» Картер. Видимо, Картер принимал участие в убийстве моего отца. Он вошел в замок, прошел по длинному коридору с низкими сводами и очутился в той комнатушке, где стонал раненый. Картер вздрогнул, увидя его. — Вы привели священника? — воскликнул он. — Нет еще, — ответил Дик. — Я прежде хочу сам с тобой поговорить. — Ответь мне. — Как умер... — Гарри Шелтон, мой отец. Лицо Картера дернулось. — Не знаю, — ответил он угрюмо. — Нет, знаешь, — возразил Дик, — и тебе не удастся меня обмануть. — Говорю вам, не знаю, — повторил Картер. — Ну, раз так, — сказал Дик, — ты умрешь без исповеди. Я не двинусь отсюда, и не будет тебе никакого священника. «Какая польза в раскаянии, если ты не хочешь исправить сделанное тобою зло?» «А исповедь без раскаяния не стоит ничего». «Как легкомысленны ваши слова, мастер Дик», — спокойно сказал Картер. «Дурно угрожать умирающему и, по правде сказать, недостойно вас. Вы поступаете скверно и, главное, ничего этим не добьетесь. Не хотите звать священника? Не надо». — Душа моя попадет в ад, но вы все равно ничего не узнаете. Это последнее мое слово. И раненый повернулся на другой бок. Сказать по правде Дик чувствовал, что поступил необдуманно. Ему было стыдно своих угроз. Все же он решил сделать еще одну попытку. — Картер, — сказал он, — пойми меня правильно. Я знаю, что ты выполнял чужую волю. Слуга должен повиноваться своему господину. Я тебя ни в чем не виню. Но с разных сторон я слышу, что на мне, молодом и ничего не знающим, лежит великий долг — отомстить за отца. Прошу тебя, добрый Картер, забудь мои угрозы и добровольно, с искренним раскаянием, помоги мне. Раненый молчал, как ни старался Дик, он не добился от него ни слова. «Ладно», — сказал Дик, — «я приведу тебе, священника. И даже если ты и причинил зло мне и моим родным, я не желаю зла никому, и уж меньше всего человеку, ожидающему с минуты на минуту смерти». Старый солдат выслушал его все так же молчаливо и неподвижно, он даже не стонал. И Дик, выходя из комнаты, почувствовал уважение к этой суровой твердости. А между тем, думал он, что значит твердость без ума. Если бы у него были чистые руки, ему незачем было бы молчать. Его молчание выдало тайну лучше всяких слов. Все улики сходятся. Сэр Дэниел, либо сам, либо с помощью своих воинов, убил моего отца. С тяжелым сердцем, Остановился Дик в каменном коридоре. Неужели в этот час, когда счастье изменило сэру Дэниелу, когда он осажден лучниками черной стрелы и затравлен победоносными сторонниками Йорка, Дик тоже пойдет против него, против человека, который его выпистывал и воспитал? Сэр Дэниел сурово его наказывал, это верно, но разве он не охранял его от невзгод, во все дни его малолетства. Неужели Дик должен поднять руку на своего покровителя? Жестокий долг, если это и в самом деле его долг. Дай Бог, чтобы он оказался невиновным, — думал Дик. Раздались чьи-то шаги по каменным плитам пола, и сэр Оливер важно прошествовал по коридору. — Вы очень нужны одному человеку, — сказал Дик. «Я как раз к нему направляюсь, добрый Ричард», — ответил священник. «Бедный Картер. Ему не поможет уже никакое лекарство». «Его душа страдает сильнее тела», — заметил Дик. «Ты его видел?» — спросил сэр Оливер, заметно вздрогнув. «Я только что от него», — ответил Дик. «Что он сказал?» — с жадным любопытством спросил священник. «Он только жалобно призывал вас, сэр Оливер. Вам лучше бы поторопиться, потому что он ужасно страдает», — ответил мальчик. «Я иду прямо к нему», — сказал священник. «Все мы грешны, и все мы умрем, добрый Ричард». «Да, сэр. И хорошо, если перед смертью нам ни в чем не надо будет каяться», — ответил Дик. Священник опустил глаза и, прошептав благословение, поспешно удалился. Он тоже замешан подумал дик он обучавший меня благочестию в каком ужасном мире я живу Все люди которые вырастили и воспитали меня виновны в смерти моего отца месть увы как печальна моя участь я вынужден мстить моим лучшим друзьям при этой мысли он подумал о мэтчиме. Он улыбнулся, вспомнив о своем странном товарище. А где Мэтчем? С тех пор, как они вместе вошли в ворота замка Мот, Мэтчем исчез, а Дику очень хотелось бы поболтать с ним. Через час после обедни, которую наспех отслужил сэр Оливер, все встретились в зале за обедом. Зала была длинная и низкая, пол ее был услан зеленым камышом, на стенах висели гобелены с изображениями свирепых охотников и кровожадных гончих псов. Повсюду развешаны были копья, луки и щиты. Огонь пылал в огромном камине, вдоль стен стояли покрытые коврами скамьи. Посреди зала был накрыт стол, обильная еда ожидала воинов. Ни сэр Дэниел, ни жена его к обеду не явились. Даже сэр Оливер отсутствовал. И ни одно слово не было сказано о Мэтчеме. Дик начал беспокоиться. Он вспомнил мрачные предчувствия своего товарища. Уж не случилось ли с ним какой-нибудь беды в этом замке? После обеда он встретил старую миссис Хэтчем, которая спешила к миледи Брекли. «Гуди», — спросил он, — «где мастер Мэтчем? Я видел, как ты увела его, когда мы пришли в замок». Старуха громко захохотала. «Ах, мастер, Дик», — сказала она, — «какие у вас зоркие глаза! Но где же он?» — настойчиво спрашивал Дик. «Вы никогда его больше не увидите», — ответила она. «Никогда. И не надейтесь». «Я хочу знать, где он, и я узнаю», — сказал Дик. Он пришел сюда не по доброй воле. Какой я ни наесть, я его защитник, и не допущу, чтобы с ним дурно поступили. Слишком много тайн кругом. Эти тайны мне надоели. Дик не успел договорить, как чья-то тяжелая рука опустилась ему на плечо. То была рука Беннета Хэтча, незаметно подошедшего сзади. Движением большого пальца Беннет приказал жене удалиться». — Друг Дик, — сказал он, когда они остались одни, — у вас, кажется, голова не в порядке. Чем ворошить тайны тенстолского замка, вам бы лучше отправиться прямым путем на дно Соленого моря. Вы спрашивали меня, вы приставали с расспросами к Картеру, вы перепугали своими намеками нашего шута священника, вы ведете себя как дурак. «Если вас призовет к себе сэр Дэниел, будьте благоразумны и предстаньте пред ним с ласковым лицом. Он подвергнет вас суровому допросу. Отвечая ему, взвешивайте каждое свое слово». "Хач", сказал Дик, — «за всем этим я чувствую нечистую совесть. Если вы не станете умнее, вы скоро почуете запах крови», — ответил Беннет. Я вас предупредил. А вот уже идут за вами. И действительно в эту самую минуту дико позвали к сэру Даниэлу.